Вечерело, город, переживший оккупацию, по-прежнему казался и своим, родным, узнаваемым для многих крымчан, кто бывал здесь прежде, до войны, и чужим одновременно. Такими же узнаваемыми были очертания улиц и переулков, архитектура домов, по родными были ряды старых акаций на тротуарах и гипсовые ребятишки в круглой ванне бассейна. Так же, как и пять и двести лет назад, перебегала по булыжной мостовой пугливая кошка. Так же точно, как и тысячи лет назад, хотя, может, и послабее, журчал между осклизлыми камнями Салгир. Но страшно. Зловеще чужими были черные эстакады виселец, орлы, зловеще раскинувшие крылья на афишных тумбах, где раньше румянились свои родные красноармейцы, призывая поддержать оборонный заем, а на черном поле круглых шестянок с названиями улиц были чужие готической угловатости буквы. Тут, почти на самом верху старого района, на Студенческой, было особое новшество нового порядка, гестапо. Но самые ненавистные гады сбежали, и теперь только на мостовой против этого здания легкий ветерок остывающего жара кружил лохмотьями бумажного пепла в отблесках пламени. Окрестности Студенческой, старый район путанных улочек, круто карабкающихся наверх, Здесь также было трамвайное кольцо, рельсы и ажурные бельгийские опоры, пережившие оккупацию, зачищал отряд Беседина. Тут было сравнительно спокойно, тогда как остальной город по-прежнему был полон треска стрельбы, изредка бухали юркие полковые пушки, а местами слышался и грохот тяжелых КВ, а поблизости от невидимой за скалы улицы Воровского доносился шелестящий лязг т 34 Регулярные части Красной Армии все шли на юг, хотя смершевцы не уходили. Их оставили помогать партизанам в зачистке города и вообще участвовать в восстановлении настоящей жизни. После ареста очередного предателя, пытавшегося выбраться из города, под видом спешившего на вызов Акушера, но опознанного приданным разведгруппе подпольщикам Гришей Кротовским, четверка возглавляемых очередей, Отряд разбился на небольшие группы, когда стало ясно, что серьезных очагов сопротивления в этом районе уже не предвидится. Задержалось на некоторое время. «Устал я, как собака», — сообщил Малахов и мечтательно произнес. «Найти бы местечко тихое, посидеть чуть-чуть». «Есть такое», — посмотрев на них, сказал Гриша Кротовский. «Я тут живу неподалеку, над мастерской по обезжириванию». Он, подумав, махнул рукой. «Долго объяснять, чего обезжириванию?» «И не надо!» — плотоядно улыбнулся Арсений. «Ай да, господа босики!» «Нам сказано отряд Ибрагимова встретить!» «Неуверенно!» — вставил Шурале Сабаев. «Хотя...» — он почесал в загривке. «На кой? Зачем то есть им наша помощь? У Гераева в отряде в основном переметнувшиеся оборонцы? Они без того из кожи вон лезут, чтобы оправдаться!» Сабаев до войны. Служил эскадронным акробатом в городской филармонии, да и семья жила в городе, так что акцент его различался только в напевности, присущей и народцам, и заикам, но никак не в грамматике. — Говорили же им старики, обманут вас немцы, как нас в восемнадцатом, а отвечать за вас дети будут, отцы и матеря. — Матери! — машинально поправил Володька. — Правильно, правильно, Шурале, в основном матеря! — хмыкнул Малахов. — Ну вас! — буркнул Сабаев. Веди, крот. Откуда ты мою подпольную кличку знаешь? – удивился Кротовский. Минут через тридцать-сорок освобожденный от всякого слесарного хлама стол в мастерской по обезжириванию технических емкостей был застелен газетой и уставлен целой батареей бутылок толстого коричневого стекла с длинным горлом. Когда и каким образом Малахов успел таки слямзить ящик трофейной модеры из кузова опеля, знал только он и два немца. так и оставшиеся сидеть в машине со связанными за спиной руками. Но они не сказали бы, даже если бы умели говорить по-русски. Не то чтобы совсем уж впечатлительные попались фрицы, но вот это разрывание тельняшки на груди. Партизаны праздновали победу. — Вовка! — Арсений с пьяным умилением посмотрел на младшего братца по оружию. — Ваш, боевых товарищей, сгоняй еще за топливом, а! Володя. Вопросительно посмотрел на Сергея. Бежать было недалеко. Телега разведчиков с разоренным наполовину дощатым ящиком стояла в соседней подворотне. Приткнули, чтобы в глаза не бросалась. Везунчик уронил голову на грудь, то есть поощрительно кивнул и сказал, когда уже парень двинулся к двери, «Автомат возьми!» Железная дверь мастерской проскрежетала, выпуская Володьку в ночь. Обер-лейтенант Дитер Камфер со взводом подчиненных шагнул за угол ближайшего дома и, прислонившись к облупленной стене спиной, осветил карманным фонариком карту по целлулоидам планшета. Света на ночной Симферопольской улице было в этот момент предостаточно. Золотые вспышки взрывов, затяжное мертвенно-белое сияние осветительных ракет, голубые струи света от прожекторов, оранжевые трассеры спарок, полосующих ночную мглу неба. Разрывы зенитных снарядов и даже отцветы всего этого дикого пламени в стеклах окон. Стая немецких ночных бомбардировщиков налетела на город в качестве последней отчаянной попытки. Нет, не отстоять Симферополь, а хотя бы задержать в нем Красную армию. Приложение 8 к приказу 17-й армии. Оперодел номер 18-44 от 14.03.44 года. «За разрушение средств связи несет ответственность штаб связи армии!» «Ерунда какая-то получается, Карл!» Пробормотал Гиттер своему помощнику. «Выходит, что следующий люк с кабелем вон под тем домом?» «Вполне может быть, где робер лейтенант У нас в Лейпциге, где я служил телефонистом компании. Такое на каждом шагу случалось, и совсем не обязательно, чтобы дом построили позже!» Карл громко шмыгнул носом и подтянул снизу. край трикотажного шлема под каской. Если это муниципальная собственность и доступ к люку свободный, то у нас были ключи от подобных заведений на всякий аварийный случай. Но у нас-то его нет!» Раздраженно пробормотал Дитер. «Почему это нет? Где Робер лейтенант Подал голос рядовой Липкнехт и подбросил вязаные перчатки гранату. «Есть отмычка?» «Слушайте, мужики!» Начал Арсений и замер с открытым ртом. В дверях мастерской, целясь в них из шмайсеров, вскинутых на уровень глаз, стояли два немецких автоматчика в серых солдатских шинелях. А между ними в офицерской двубортной шинели с серебряным витым погоном, в каске на голове, стоял, глядя Малахову в глаза и наставив на него дуло парабелума, немецкий лейтенант, тот самый, которого привязанным к табурету, как к ашафоту, с гранатой в связанных руках, от которой не избавиться, не отвязаться. Он оставил когда-то в эскимеджите. Оставил смертельным сюрпризом, живой адской машиной, миной с часовым механизмом сердца. По слухам, она сработала. «Ах ты!» Успел только выдохнуть Арсений, и пуля из парабеллума сбросила его с табурета. Вскинулся Сергей Хачариди, рванулся к пулемету, и тут же кожанка на его спине полетела клочками и брызгами. С полминуты в железном хаосе мастерской трещал шквал автоматного огня. Последним, сумев сделать пару шагов в сторону отпрянувших немцев, сломился пополам крепыш Сабаев. Обер-лейтенант выдавил из себя что-то злобным шепотом. — Алиэс! — но его не услышали. — Алиэс! — повторил он окриком. Грохот стих. Сизые едкие вихры золотились и клубились, у керосиновой летучей мыши, подвешенной под потолком. Бутылки Мадеры со звоном разлетелись, невидимые в ночи булыжники мостовой засверкали осколками стекла. Этот звук заставил обернуться обер-лейтенанта, последним выходящего из мастерской. Оцепенение, охватившее Володьку, когда на полпути к месту партизанского праздника, он только так и воспринимал это внезапное застолье посреди почти освобожденного Симферополя. праздником, он вдруг увидел фашистов, гуськом выходивших из железной двери. Оцепенение прошло, сменившись, захлестнувший до помутнения, до комка в горле ненавистью. Володька выхватил из-за спины шмайсер и, не поднимая его от живота, открыл огонь, поводя дулом по ночным теням, по серым фигуркам. Жал курок и кричал взрослые, злые слова, слова отчаянной ярости и отчаянного горя. Их было так мало. Там, в лесу, этих праздников, праздников с мужским потом и кровью свежих садин, едва подживших ран, с беспечной и мирной временами болтовней, но иногда полной самого благородного бешенства и самых высоких клятв. И я сразу понял, что тебя нет, и нет ни Арсения, ни Шурале. Но не мог поверить, что даже когда мы вас хоронили здесь, На старом воинском кладбище, рядом с матросами и солдатами, которые умерли от ран в симферопольских госпиталях еще сто лет назад в первую оборону Севастополя, когда трещал наш салют над затихшим городом, не мог и не могу поверить, не знаю почему. Ты был всем, всем. Ты был самым лучшим. И вдруг... И вот я здесь, у твоей могилы, говорю с тобой. а ты не отвечаешь. Вспоминаю все эти страшные, отчаянные и какие-то по-особому правильные дни, а ты не отвечаешь и не говоришь, как жить и как воевать дальше. — Все, сынок, все! — обнял его за плечи Беседин. — Надо идти, еще поговоришь с ним, когда придешь из Берлина. А придешь ты обязательно, весь в грозе и славе, и в наградах. Может, и подрасти успеешь. Если вернусь, глухо бросил Володя, поднимаясь. Ты вернешься? Ты же у нас везунок, один во всем отряде такой. Я? Даже остановился, Володя. А кто же? Один на весь отряд без царапинки. Все тебя стороной обошло, а ведь из разведки не выходил. Вас, кубанцев-то, мы почитай пятерых потеряли. Один сошок в госпитале где-то. Да ты сказал. И поотически обнял парня за плечи. «Война не закончилась!» Сквозь зубы процедил Володя.